Жажду самого беспощадного приказа и отчаянную готовность выполнить все на свете увидела она в его глазах. Она прочитала в них «Я на все, на все готов ради вас, мне ничего не страшно». Женя очень испугалась, как бы он все это не высказал вслух, что тогда делать, как отвечать ему. Она для чего-то открыла чемоданчик, вынула оттуда ребячьи тетради и положила их обратно. «Прости, Дима, мы продолжим наш разговор в другое время, попозже. Мы обязательно поговорим. А сейчас я очень тороплюсь, я спешу». Это была правда. Она действительно спешила, ее ждали. Ждали не в школе, а, разумеется, на улице. Был первый по-настоящему зимний вечер. Взрослые люди спотыкались и падали на ледяных дорожках, коварно прикрытых тонкой пушистой пеленой а ребята-пятиклассники катались по этим дорожкам, и чем чаще падали, тем громче смеялись. Но вдруг голоса их умолкли. Пятиклассники изумленно уставились на учительницу, шедшую с незнакомым мужчиной. Ребята вообще с трудом представляют себе, что учителя, эти получающие их сверхчеловеки, за стенами школы имеют какую-то свою жизнь, похожую на жизнь других обыкновенных людей. Тут же с незнакомым мужчиной шла не просто учительница, а преподавательница старших классов, да еще классная руководительница их вожатого Димы. Женя не обратила внимания на разинутые рты пятиклассников, но он обратил. Я так и знал, что это неподходящее место. Женя ничего не ответила. Они свернули в переулок. Нелегко перейти с первых непринужденных фраз на заранее придуманные и обдуманные слова. Но, начав беседу на главную тему, он стал говорить торопливо, словно боясь, что его могут перебить, как боятся этого люди, читающие наизусть стихотворения. И он уже не останавливался, пока не высказал все. — Женя, ты сердишься, наверное, что я так долго не искал встречи. Но пойми, мне нужно было на все взглянуть со стороны, все взвесить, все оценить. А для этого я должен был чуть-чуть охладить голову, только голову. В Последнее время, встречаясь с тобой, я постоянно слышал настойчивый вопрос. А что дальше? Что дальше? Ты задавала этот вопрос молча, но я слышал его. На самом деле женя никогда не приходилось спрашивать об этом. Он сам всегда рассудительно и не горячас. Женя принимала это за цельность натуры. Говорил, что она навеки данный ему помощник. Слово «помощник» не очень нравилось Жене и напоминало почему-то слово референт. Попутно он осуждал заветренность всех своих друзей и, как бы, между прочим, великих поэтов прошлого. Да, никогда не ни молча, ни вслух не приходилось Жене задавать вопрос, а что дальше? Но сейчас такой прием, такой ход рассуждений, видно, для чего-то понадобился ему. И он продолжал. «Я порядочный человек, ты это знаешь лучше других». И я хорошо понимаю, что ты не можешь не думать о будущем. Ведь тебе уж скоро двадцать семь, а для женщины это возраст. Он накинул ей полтора года, но она и тут не перебила его. Ты ждешь от меня чего-то решительного, а я не могу, не смею прийти к тебе никем и ничем. Я должен сперва кончить аспирантуру и чего-то добиться в жизни. Тогда только я, как и всякий порядочный человек, Буду иметь право подумать о семье, только тогда. Так я понимаю свой долг, и так я понимаю любовь. — Понимаю любовь, — про себя усмехнулась Женя. — Я чувствую ответственность за твою судьбу. Я спрашиваю себя, сможешь ли ты ждать. Нет, ты не должна ничем жертвовать ради меня. Пусть буду жертвовать я. Ты веришь мне? Должна, обязана верить. Ведь ты знаешь меня не первый день. Да, она знала его не первый день и даже не первый год. И все-таки не узнавала. Не узнавала голоса. Сперва и даже казалось, что он простудился, охрип. Не узнавала одежды. На нем было все новое. Широкое черное пальто, черная котиковая шапка, черный шарф, белый горошек, под и пальто и шапки. — Да весь он какой-то новый, — подумала Женя. Вернее, незнакомый, другой, — Неужели первые успехи, шумная защита диплома и прием в аспирантору Академии так странно преобразили его? Испугался, что навеки данный помощник лишь помешает карабкаться вверх? Женя любила легкой хруст.